Вот это визит! Так сложилось, что все последние новости среди аристократов разлетались мгновенно. Особенно старались сплетницы и свахи. Они первыми приносили пересуды, кривотолки, инсинуации и зачатки известий, не успевших стать достоянием общественности. В этот перечень изредка попадали новости иного толка. Так, вскоре об успехах молодой баронессы заговорили повсюду. Леди Кэмпбелл ожидала большое удивление. Собственно, именно с неожиданного прихода гостя начался новый день. Она услышала негромкий стук в дверь спальни. «Яков, я ни с кем на утро не договаривалась», — лениво предупредила хозяйка, надеясь, что ей дадут понежиться в постели. «Только на шесть часов вечера назначена встреча с клиенткой. У меня в рабочем блокноте записано». «С добрым утром, моя госпожа». «Простите, леди Камилла, что беспокою. К вам граф Сомерсет собственной персоной». Он неоднократно извинялся за ранний визит и объяснял, что откладывать встречу с вами не может, просил, чтобы вы его приняли по срочному делу. Леди камила от удивления присела в постели. «Яков, ты не ошибся? Это действительно граф Сомерсет?» «Нет, миссис Кэмпбелл, я не ошибся. Это действительно он». Старый друг вашего отца, я всех помню поимённо. Какая у тебя хорошая память и возраст не помеха. Ах, что тут скажешь, отдых и покой мне только снится. На данный момент лень отменяется, собираемся быстро. Проронила леди Камила, набрасывая пеньюар и засовывая ноги в комнатные туфли. Женщина не стала больше ни о чём расспрашивать, только попросила дворецкого. Яков, проводи графа в гостиную. Принеси угощение и напитки и попроси набраться терпения, пока я приведу себя в надлежащий вид. Не беспокойтесь, моя госпожа, граф сам предупредил, что готов ждать вас сколько угодно. Воспитанный человек. Приятно. Хорошо, если так. В таком случае я спокойно собираюсь, а ты займись гостем. Будет сделано, мэм. И дворецкий ушёл. А леди Камила пересмотрела свой гардероб, подобрала нужный наряд для встречи и присела к дамскому столику. Выгляжу уставшей. Под глазами тёмные круги, и это понятно. Я только собралась поспать и, наконец, понежиться в постели. Ночью пришлось поработать над планами. Отдохнуть не получилось. Жаль. Сама выбрала такую профессию, не на кого жаловаться. Терпи. И женщина вернулась к столу, на котором служанка приготовила кувшин, таз и полотенца. Она не стала звать горничную. Умылась, промокнула лицо полотенцем и вернулась к столику с овальным зеркалом, на котором её дожидались разные по размеру коробочки и пузырьки. Леди Камилла, как и подобает изысканной аристократке, аккуратными движениями наложила тонким слоем нежный по консистенции крем, который для неё готовила искусная и прославленная мастерица Лондона. Добавила штрихами лёгкий макияж, красиво уложила волосы и пошла переодеваться. Леди Камилла ощутила сильное чувство голода. «Вчера только обедала. Понятно, почему желудок требует подпитку в топку». «Пока не получится. Завтракать буду после ухода гостя», — на ходу подытожила она. Леди Кэмпбелл завершила сборы и, спускаясь по лестнице вниз к гостиной, глазами облюбовала старого знакомого. «Такой красавец мужчина затмит и заткнет за пояс любого юнца. Его галантность всегда восхищала меня». «А как он одет! Загляденье! Элегантен, как концертный рояль самой лучшей изысканной марки!» — улыбнулась леди камила своим мыслям. «Ничего лишнего, но какой эстет! Восхитительный вкус у графа Сомерсета! Даже во второй половине жизни он не потерял свой лоск! Я в восторге! Вот вам человек, достигший внушительного возраста!» Она прервала мысленный поток и поприветствовала гостя. «Здравствуйте, дорогой граф. Какими судьбами? Вот так сюрприз. Вспомнили о старой знакомой, дочери старинного друга? Как это мило с вашей стороны. Мне действительно живётся одиноко». Леди Камила подошла к нему и протянула руку. Граф привстал, нагнулся, поцеловал нежную тонкую кисть и посмотрел на дочь друга. В его продолжительном взгляде, наполненном обожанием и восхищением, она обнаружила прежнюю преданность и расположенность к общению. «Присаживайтесь, пожалуйста, и расскажите, что вас привело ко мне. Не думаю, что только тоска по старым временам». «Камила, девочка, я счастлив вновь видеть тебя». После ухода супруги не в силах был ни с кем встречаться, из дома не выходил, жил затворником. Не утруждайте себя объяснениями. Я слишком хорошо вас знаю, чтобы обличить в голословности. Давайте договоримся. Всё то осталось в прошлом. Сейчас вы начинаете новый этап в своей жизни. Чувствуйте себя свободно, раскованно и смотрите в будущее с надеждой. Верьте мне, всё пойму правильно. Не представляете, как я рада видеть вас снова в стенах нашего дома. Даже причина вашего визита не так важна. Благодарю, девочка. Ты всегда была солнышком, которое согревало друзей и гостей твоего отца. И осталась такой же, ничуть не изменилась. Искренне благодарю тебя. Ты у меня одна осталась, с кем я могу поговорить по душам безбоязненно и в полной уверенности, что за двери этого дома ни единого слова не выйдет. А это значит, мне не надо остерегаться, что светское общество покроет насмешками старого графа. Беседа между нами конфиденциальная, ведь так? Ваше сиятельство, только так. Говорите откровенно, что вас волнует. Можете быть спокойны и уверены, всё останется между нами. У меня отцовские гены и воспитание. Знаю, знаю и помню, моя дорогая. и Если тебе нужна помощь, всегда вольна обратиться ко мне, готов заменить тебе отца, которого искренне любил. Дорогой граф, «Вы растрогали меня до глубины души. Вновь почувствовала себя маленькой девочкой, у которой за спиной сильные крепкие крылья и жизнь — цветущий сад. Благодарю вас за это». Граф встал, подошел к ней и вновь поцеловал руку. «Ты истинная дочь своего отца. Я горжусь тобой. А какие небылицы ходят в свете о леди Камиле Кэмпбелл, ты знаешь, многие восторгаются твоей красотой». «Нет, откуда мне знать светские сплетни? Я на балы, званые приёмы, выезжаю сугубо по вопросам профессионального толка. И не так часто. Общение как таковое меня не увлекает. Люблю, знаете, умных людей. А на балах только и слышатся из всех закоулках и кулуаров пересуды сплетниц. Мне там не место». «Понимаю. Но ты должна знать». Твоя персона у многих вызывает зависть, и это понятно. Красивая, утонченная, умная, успешная, свободная молодая баронесса. Слышал восторженные отзывы о твоих успехах на поприще сводницей, и меня порадовало, что ты не замкнулась в стенах своих потерь, а продолжаешь приносить пользу, помогая людям. Твой отец всегда был очень добрым, целеустремленным и неунывающим человеком. Помню и чту. Благодарю ваше сиятельство. Вам я могу открыться. Выбора иного мне не оставили. Бывший муженёк в игорном доме пропустил сквозь пальцы, как песок, родительское состояние, ни о чём не задумываясь и не сожалея, оставил меня на мели. «Какой безответственный человек!» — тотчас отреагировал граф. «Да, не повезло мне. Отец выбирал, не я. Он очень ошибся. Я не сержусь на него, всё в прошлом». Правда, многое пришлось пережить. Слава Всевышнему выстояла. Долго думала, как жить дальше, поправить свое положение и решилась. Вспомнила о невинных находках и результатах моих первых проб, которые случились еще в юности. Пришлось заняться сводничеством, чтобы пополнить казну. Жить ведь как-то нужно. Я не из тех людей, которые берут в долг в банки или ищут легких путей. Когда-то мне занятие с водничеством очень удавалось, но тогда я этим занималась от безделья и любопытства. Теперь ситуация другая. Пришлось решиться на безумный шаг. Но в этой работе есть и нечто положительное. Соприкосновение с разными судьбами людей даёт хороший опыт и импульс к новым попыткам. Понимаю, что всё отцовское состояние вернуть мне не удастся, но заработанные средства будут в помощь, и у меня появится благоприятная возможность выстоять в трудной ситуации. Ах, как жаль, что я не знал об этом раньше. Не беда. Помогу тебе деньгами. Они никогда не бывают лишними, за этим остановки не будет. Благодарю вас, дорогой граф. Вы так великодушны. Ваше желание помочь растрогало меня. Помню, вы были настоящим другом моего отца. Теперь и мне готовы помочь. Искренне благодарю. Пока я справляюсь, долгов не делаю, посмотрим, что и как будет дальше. В любом случае, молодой красивой леди деньги помехой не будут. Сегодня же переведу на отцовский счёт. Кстати, его не аннулировали после ухода моего друга из жизни. Нет, что вы, у отца там хранилось семейное состояние. Я попросила, чтобы ничего не меняли, всего лишь в графу владельцы добавили моё имя, а имя отца убрали. В ответ служащие банка любезно объяснили мои права. Они убедили меня, что я единственная наследница, и по закону мне положено получить всё, что оставили родные. Но при этом посоветовали имя отца не удалять. Я согласилась. Мне только в радость. Пусть хоть в документах буду рядом с отцом. Очень хорошо. Вернусь домой, позвоню поверенному лицу и дам ему распоряжение. Он переведёт тебе деньги. Не экономь. Потребуется ещё только скажи. Я теперь один, больших расходов нет, мне не составит труда помочь тебе. Благодарю вас, мой добрый друг. Давайте поговорим на интересующую вас тему. Рассказывайте, с чем пришли. Сгораю от любопытства. Во мне проснулась та маленькая булавница, которую вы когда-то носили на руках. Помните? Спасибо, что вспомнила. Мне очень приятно. Лучшие годы. «Мы тогда были молоды, супруга со мной, жизнь прекрасна, всё впереди». «Да, вы правы. К сожалению, ничего не вернуть», — сказала леди Камилла и загрустила. Затем взглянула на гостя и словно смахнула с себя пелену грусти. «Дорогой друг, не будем отчаиваться. Рассказывайте всё как на духу и подробно. Слушаю вас внимательно. Вы ведь пришли по делу, не так ли?» «Ты угадала, девочка. Пришёл я к тебе за помощью, но это не исключает общение родных людей. Ведь так? Вот в этом можете не сомневаться. С вами я всегда рада повидаться и задушевно, подружески побеседовать. Говорите всё и без утайки. Знаете, что для вас переверну мир, но исполню желание». «Камила, девочка, ты растопила лёд в моём сердце. Я на глазах оживаю. Спасибо тебе». «Вот видите, как хорошо, что решились прийти и поговорить со мной. Счастлив, что нашёл в твоём сердце отклик на свою беду, но пришёл к тебе по другому поводу». Он опустил глаза, теребя пальцами ладони. Какое-то время его сиятельство обдумывал что-то, настраиваясь на откровенный разговор. Леди Камила молча выжидала, не торопила гостя, не желая мешать. «Я встретил женщину». «Молодую, красивую, добропорядочную, прекрасно воспитанную и, представь, скромную, даже слишком молодую для меня», — напечалился граф Сомерсет. «Правда, жизнь ей досталась не из лёгких. Из этических соображений она всего мне не рассказывала, но я-то чувствую. Меня трудно обмануть, ты знаешь, а девушка очень искренняя» и изредка прорывается в интонациях её голоса, тоскливом или тревожном взгляде, неуверенности, что далеко не всё в её жизни протекало мирно, спокойно и счастливо. Замужем она не была, но от безысходности на содержание уже побывала. В подробности меня не посвящала, думаю, жаловаться не привыкла. Но я всё вижу. Непростая судьба у вашей новой знакомой. «Вы хотите поселить её у себя и взять на содержание?» «Камила, упаси меня, Бог! Как ты могла такое предположить?» «Тогда не ясно что именно вы хотите услышать от меня. Чем я могу посодействовать вам в этом случае?» «Во-первых, о содержании даже думать не желаю. Забудь, не привык никого унижать, а женщины подавно. Не сомневаюсь в этом. Вы джентльмен от Бога. Благодарю тебя». Как я могу унижать понравившуюся мне женщину подобными предложениями? И ты выброси такой вариант из своих мыслей. Это не мой профиль. Я создан для семьи. Разве ты забыла, как я любил свою супругу? Вот это я хорошо помню. Леди Камила внимательно посмотрела на графа. Робко попробую предположить. Вы случайно не намерены взять новую знакомую в жены? «Что, безумный поступок, на твой взгляд, да?» — воскликнул граф. В его глазах она увидела горечь потери. Мысли о приближающейся старости и безысходности ей стало жаль его. «Отнюдь! Что вы, дорогой граф! Поступок рыцарский! Честь вам и хвала! Вы не перестаёте меня удивлять и восхищать!» «Но прежде мне бы хотелось узнать об этой женщине подробнее, как можно больше». «Вы ведь от меня ожидаете совета, помощи, содействия, не так ли?» «Именно так. Совета, наставления и помощи в столь деликатном вопросе. Благодарю вас за доверие. Я польщина «Так, что от меня требуется?» «Не стесняйтесь, говорите прямо. Это моя работа. Для вас сделаю всё, даже если понадобится взобраться на вершину горы». «Внимательно слушаю вас. Какие будут пожелания и указания с вашей стороны? Подумаю, как лучше всё устроить. Хотелось бы, чтобы ты познакомилась с ней и понаблюдала. А вдруг я чего-то не доглядел Хорошо. Пожалуйста, назовите её имя, фамилию, где обитает. Посоветуйте, где её можно встретить, чтобы невзначай под невинным предлогом случайной встречи ненавязчиво познакомиться с женщиной». «Всё, что расскажете, поспособствует успеху». о чувствуется подход мастера», — граф мило улыбнулся своднице. «Зовут девушку Ванесса буршея У леди Камилы дух перехватило от неожиданности. «Вот так удача! Прямое попадание в цель. Впервые в моей недолгой практике такое совпадение». По всей вероятности, это тот редкий случай, когда аура любви озарила обоих. Значит, работа моя на этот раз будет не только полезной для клиентов, но и приятной для меня. От удовольствия опознания сверхудачной случайности леди Кэмпбелл готова была прыгать и плясать от радости, которая её переполняла. Она сможет осчастливить двух замечательных людей — но графу открывать все карты не рискнула, чтобы не отбить желание и охоту. Мужчины, у них своя психология. То, что дается легко, для многих считается находкой-выигрышем, это так. Но далеко не всегда оценивается именно подобным образом представителями сильного пола. Нет, господа хорошие, на кону судьба чудесной молодой особы, и мы рисковать не будем. Узнает, что девушка сама приезжала ко мне, посмотрит на ситуацию иначе под другим углом. «Нет, не буду торопить события. Мужчине лучше не знать всей правды. Он должен чувствовать себя королем положения, инициатором и решающим звеном в таком деликатном вопросе», — определилась умница. А граф Сомерсет тем временем продолжал. «Выезжает она редко, в основном на балы, По крайней мере, я лично её больше нигде не видел. Не зря сказал тебе, скромная девушка. Чувствую в ней родственную душу, но панически боюсь ошибиться. Допускаю. А где живёт ваша избранница, вы знаете? Мне нетрудно, могу навестить её дома, повод найдётся. Надо будет, придумаю, что ей сказать, пусть это вас не обременяет. Это моя задача и профессиональная забота о клиенте. Поверишь, если скажу, что ни разу у неё в гостях не был. Когда провожал её после бала, видел из кареты, где она выходила. Больше никаких сведений пока сообщить не могу. Не беда, это моя работа. Займусь и разузнаю. Попробую познакомиться с ней и войти в доверие. Об одном прошу. Сделайте одолжение. Живите спокойно и в полной уверенности, что всё получится. А вас... «Ожидает счастливое завершение этой поистине романтической истории. Только так. Этим вы очень поможете нашему общему делу. Ты мне даришь надежду и веру, что остаток дней проведу в приятном обществе?» Его голос задрожал. Леди Камилла почувствовала, что старый друг отца растрогался и готов заплакать. «Возраст делает людей сентиментальными». Граф Сомерсет не слышал мыслей проницательной женщины. Она выждала минутку, пока гость находился в плену своих чувств, позволила графу справиться с волнением и продолжила. «И не просто приятным Молоденькая девушка, которой по какой-то причине пришлось пережить нелёгкие времена и тяжёлые потери, станет добропорядочной женой и любящей матерью вашим детям. Ваше сиятельство, давно пора обзаводиться наследниками». «Мой милый, добрый друг, не упустите свой шанс и счастливый случай». «Ты это говоришь серьезно или с легкой иронией?» Граф как-то жалобно произнес последние слова. «Дорогой вы мой, и в мыслях у меня не было иронизировать. Конечно же, я настроена серьезно. Всей душой стремлюсь устроить ваше счастье, и это вполне заслужено. Верьте мне». Пора вам обрести то, о чем вы мечтали столько лет с покойной супругой. Скажите, как такому замечательному, образованному, достойному и добрейшему человеку остаться без своего продолжения? Пришло ваше время. Камила, девочка, ты растрогала меня до слез. Ваше сиятельство, поезжайте спокойно домой. Как появятся первые результаты, навещу вас и обрадую. Только, пожалуйста, не торопите меня. Для решения всех вопросов понадобится время. Не волнуйся, я умею ждать и не тороплю тебя. Значит, обо всём договорились. Надеюсь, в ближайшие дни мы вновь встретимся. Благодарю тебя, моя дорогая девочка. Ты подарила мне надежду. Верьте, всё у нас получится. Вы будете счастливы, я знаю. Пришло ваше время. Тебе я верю. А теперь пора и честь знать. Больше не смею задерживать. Из-за меня ты не отдохнула, не позавтракала. Я нарушил твой покой. Нехорошо с моей стороны. Пойми, не смог дождаться до ланча. Прости, дорогая. Дорогой граф Сомерсет, вы не о том думаете. Я всегда вам рада. Сон, пища, какие глупости. Разве это можно поставить на одну ступень с таким ёмким понятием, как счастье? Поезжайте с миром и с хорошими мыслями, а я составлю план действий и начну работать. Пойдемте, провожу вас. Благодарю тебя, моя дорогая девочка.